Глава 13. По неуловимым переменам взлетающий орел понял, что сегодняшний мистер Вергилий Джонс отличается от Вергилия Джонса вчерашнего. Неприязнь миссис отул к нему, орлу, еще вчера почти неуловимая, постепенно крепла. Но ни то, ни другое не занимало его в это утро, он хотел задать мистеру Джонсу вопрос и добиться от него четкого ответа. И чем раньше он узнает тайну происхождения острова Каф и одноименной горы, Чем раньше узнает, где искать сестру птицы Пес и Сиспи, тем раньше сможет оставить чудоковатую парочку в покое и продолжить свои одинокие поиски. Вергилий Джонс уводил его все дальше от хижины в вглубь леса. Остановились они у колодца. По сути дела, это была глубокая дыра, которая должна была стать колодцем, но давно пересохла. Желая скрыть волнение и переживания минувшей ночи, Вергилий Джонс придал лицу серьезное выражение и стал похож на школьного учителя. «Очень хорошо», — заговорил он. «Для начала я напомню вам, что на своем пути вы испытали много хорошего, но и плохого тоже. По большому счету, за свою жизнь вы столкнулись, по крайней мере, с двумя явлениями, которые можно было бы отнести к сверхъестественным. Например, вы стали бессмертным. Для большинства людей это настоящее волшебство. Но мир, в котором вы до недавних пор проживали, не так уж просто и обыден». Взлетающий орел кивнул. «Ченакья» произнес мистер Вергили Джонс. «Я говорю не о себе, а о древнем философе, настоящем короле этого имени, который часто повторял, что мир не то, чем кажется, и даже не то, чем не кажется, а все сразу. Одновременно и то, каким мы его видим, и не то, каким мы его видим, если я не ошибаюсь, сказал это именно я много-много лет назад, понимаете? За точность цитаты не ручаюсь, здесь важен смысл». Мистер Джонс быстро глянул на углубление в земле неподалеку от них, а потом снова перевел взгляд вдаль. «Хорошо, подойдем к проблеме с другой стороны. При взгляде на меня вы, мистер Орел, понимаете, что тело мое твердо и непрозрачно. Возьмем теперь другое. Посмотрев на этот колодец, вы можете с уверенностью сказать, что он пуст. Теперь ответьте мне следующее. Согласны вы или нет с тем, что эти два описания, полная пустота и твердое непрозрачное тело, не имеют никакого отношения ни к моей природе, ни к природе колодца» а целиком и полностью зависит от того, как вы и то, и другое видите. Взлетающий орел нахмурился. «Извините меня, мистер орел», — сказал тогда мистер Джонс. «Вижу, что обескуражил вас, но это и понятно. Вопрос сложный, но попытайтесь понять. Мое тело есть материя, состоящая из мельчайших частиц, иными словами, элементарных ультрамикрокосмов». И дело в том, что расстояние между частицами материи, которые составляют мое тело, точно такое же, как и между частицами материи, образующими воздух в колодце. Располагая другими средствами наблюдения, более точными и чуткими, чем наши глаза, можно открыть, к примеру, что я так же пуст, как колодец, или наоборот, что он так же тверд и непрозрачен, как я. «Возможно», — с сомнением произнес взлетающий орел, «то, к чему я клоню, как обычно, неловко и обиняками» продолжил Вергилий Джонс, сводится к следующему. Границы нашего мировосприятия устанавливают и наши возможности, а не сам мир. Встречая на своем жизненном пути вещи, которые выходят за установленные нами рамки действительности, мы немедленно причисляем их к разряду сверхъестественного. Призраки, неопознанные летающие объекты, видения. Мы ставим под сомнение здравомыслие тех, кто способен видеть все это. И интересный факт. «Человека признают разумным только тогда, когда он придерживается ранее принятых границ реальности». «Хм!» — отозвался взлетающий орел. «Спеши, спеши!» — говорила птица, — торжественно провозгласил Вергилий Джонс. «Что?» «Это просто цитата», — ответил Вергилий Джонс. «Моя прихоть. Немножко баловства, но давайте продолжим. Прошу прощения за отступление от темы». С тем, чтобы подкрепить и пояснить свой тезис, я прибегну к крайне неточной аналогии. Во всех нас и в окружающем нас мире, в живых существах, неподвижных предметах и порывах ветра гораздо больше пустого пространства, чем твердой материи. Нет ли концептуальной возможности, что прямо здесь, вокруг нас и внутри нас, присутствует совершенно другой мир, состоящий из соответствующих друг другу твердых частиц и пустот, и имеющиеся в этом мире наблюдательные устройство таковы, что мы для его обитателей словно бы не существуем, как, впрочем, и они для нас. Я говорю о другом измерении. «Ну, не знаю», — нерешительно протянул взлетающий орел. «А если так, то что? Если вы примете эту концептуальную возможность, то, развивая ее, можно сказать, что такой мир может быть и не один. Фактически над нами, вокруг и внутри нас, могут существовать бесчетные измерения, как полимпсеты, причем, постичь или увидеть их, мы не в состоянии». И вот еще. Нет причин сколько-нибудь обоснованно полагать, что все это бесконечное множество измерений существует только в масштабах нашего физического мира. Бесконечность измерений может брать начало от мельчайших микрочастиц, составляющих атомы, восходя к размерам Вселенной. Не будет такой ошибкой заявить в таком случае, что сами мы, возможно, существуем внутри пары субатомных частиц некоего иного невообразимо огромного мира. Взлетающий орел почувствовал раздражение. «Все это, конечно, очень интересно», — довольно резко произнес он. «Однако я не понимаю, какое это отношение имеет к ответу на вопрос, где находится моя сестра». «Мой дорогой мистер Орел», — примирительно отвечал мистер Джонс. «Я просто пытаюсь расширить ваш кругозор, ничего более. Я не вижу другого пути объяснить вам природу существования нашего острова». Мысли в голове взлетающего орла начали тошнотворный круговорот. «Возможно, вы уже что-то слышали о теории потенциального бытия». — любезно продолжил тем временем мистер Вергилий Джонс. — Исходя из этой теории, предположим, что есть, скажем для простоты, четыре вероятных пути развития Средиземного моря. Первый из них — ни в прошлом, ни в будущем острова Каф не существует. Второй путь — остров существовал, но его больше нет. Третий — остров не существует, но однажды в будущем он появится. И, наконец, четвертый — мистер Вергилий Джонс обвел рукой вокруг себя — остров существовал... И продолжает существовать». Сказав это, он позволил себе небольшую театральную паузу. «Измерения бывают разных видов, как вы понимаете. Есть миллион планет, подобных Земле, миллион различных путей исторического развития, причем все эти варианты реализуются одновременно. В повседневной жизни мы проникаем между ними, но это не разрушает тех вариантов прошлого и будущего, от которых мы отказались. Вы, мистер Орел?» оказались в другом историческом континууме. Вот что с вами случилось, грубо говоря. Здесь существует остров Каф и все мы. Там, откуда вы пришли, о нас никто ничего не знает». «Значит, вы все призраки?» — сказал взлетающий орел. «А я безумен. Вы это хотите сказать? Я вижу несуществующие вещи и несуществующих людей». «Не слишком веселый вывод», — заметил мистер Вергилий Джонс. «Ваши слова можно трактовать и иначе. Возможно». «Призрак вы и ваша сестра птицы «Где она?» — зло спросил взлетающий орел, как будто, найдя ее, он был бы избавлен от всех сомнений. «Точно не знаю. Она где-то наверху. Ваши шансы найти ее невелики, даже невзирая на то, что ваше прибытие на остров свидетельствует о вашей высокой восприимчивости к параллельным измерениям». «Но ведь остров не такой уж и большой!» — вскричал взлетающий орел. Помолчав о мгновение, Вергилий Джонс ответил. «Подумайте обо всем хорошенько, мистер Орел. Теперь вы понимаете, почему мы откладывали этот разговор до дня вашего выздоровления». «Я найду ее», — сказал взлетающий Орел. «Постучить по дереву», — посоветовал мистер Вергилий Джонс. Повернулся, подошел к ближайшему стволу и так и сделал. «Находясь в реальности, где, как я уже говорил, возможно все», — смущенно заметил после этого он, — я предпочитаю перестраховаться, чем потом сожалеть. Отсюда происходит и моя болезненная склонность к суевериям. В конце концов, в этом дереве может обитать злой дух или мстительный бог. Существование могущественных демонов-колдунов я тоже допускаю. Линии на ладони человека всегда говорят правду. Символы бывают не менее реальными, чем люди». Согласно одной из теорий, как в нашем, так и в вашем измерении, мы придаем очень большое значение вопросам взаимодействия символов с непознанной и таинственной материей человеческой судьбы. Поэтому нам необычайно трудно понять, какие силы нами движут. Принимая во внимание этот бесконечный поток вероятностей, я нахожу простительное утешение в своих невинных слабостях. Взлетающий орел напряженно застыл, сжав кулаки, костяшки пальцев побледнели и губы, те превратились в тонкую, почти незаметную полоску. — Ну, Пол, перестаньте, сказал мистер Джонс. — Я считал вас более гибким и восприимчивым. — Я сегодня же поднимусь на гору! — ответил взлетающий орел. — Я хочу найти птицы-пес и сиспи и выпутаться из этого безобразия. — Вам нельзя этого делать! — заметил Вергилий Джонс. «Почему — Почему? — выкрикнул взлетающий орел. — Из-за эффекта гримуса! — спокойно объяснил мистер Джонс. «День ото дня. Сила эффекта растет. Сказать по правде, день, когда граница эффекта достигнет этих мест, уже близок. Я не советовал бы вам подниматься в гору». Взлетающий орел вдруг почувствовал себя совершенно разбитым. «О чем это вы говорите?» — спросил он устало. «О гримусе и эффекте гримуса. Что это такое, черт возьми?» «Для одного дня новостей, я думаю, довольно», — ответил Вергилий Джонс. «Скажу вам только, что склоны горы Кав. «Кишат чудовищами, мистер Орел! Без проводника вы там обязательно пропадете! Возможно, и проводник вас не спасет!» Совершенно уже сбитый с толку, взлетающий Орел яростно затряс головой и спрятал лицо в ладонях. Вергилий Джонс подошел к нему и положил руку на плечо. «Мне очень жаль!» — произнес он. «Мне очень, очень жаль!» «Не нужно извиниться перед вами», — ответил взлетающий Орел. «Я веду себя как капризный ребенок». «Вас можно понять, голубчик», — добродушно отозвался Вергилий Джонс. вы можете сказать мне, о каких чудовищах идет речь?» Вергилий Джонс печально кивнул. «Значит, вы непреклонны», — спросил он. «Да», — ответил взлетающий орел. «Чем бы мне это ни грозило, я хочу довести начатое до конца». «То, о чем я говорил вам недавно, — это лишь внешнее измерение», — сказал тогда мистер Джонс. Существуют еще и внутренние. Никто не знает, какие вселенные могут таиться в голове человека. Эффект может оказывать на сознание самое разрушительное воздействие». Мистер Вергилий Джонс замолчал. Взлетающий Орел пытался добиться от него большего и тут добавил. «О некоторых свойствах острова Каф невозможно рассказать словами. Их можно только испытать на себе. Надеюсь, что вам, мистер Орел, не придется с ними столкнуться. Вы мне очень понравились». «Вы устремлены к своей цели и настойчиво, а для этого нужна душевная крепость». Взлетающий орел неуверенно улыбнулся. «Взгляните еще раз на этот колодец», — мистер Джонс торопливо взмахнул рукой, желая скрыть смущение. «Вот одно из наглядных подтверждений тому, что не все суеверия работают. Это место я нашел с помощью указывающей на воду лозы, но, как видите, воды тут нет и в помине». Наполнить его не хватает духу, надеюсь, что, вопреки всему, что вода сама начнет просачиваться сквозь сухие стены. — Но зачем вам колодец? — удивился взлетающий орел. — У вас же есть ручей! Он махнул рукой в сторону жорчащей между деревьями извилистой водной полоски. — Нужно же мне было чем-то заняться! — неохотно ответил мистер Вергилий Джонс. — Хотя мысль была так себе. — Какое печальное у вас устремление! сказал мистер Джонс взлетающему орлу. «Вы хотите стать старше, умереть? Это грустно слышать. Откуда у вас такого молодого душой и телом подобные мысли?» Взлетающий орел удивился горечи, которую расслышал в собственных словах. «Я хочу вернуться к людям». По лицу мистера Джонса быстро скользнула тень. Сначала потрясение, потом на смену пришло что-то другое. «Желание извиниться? Этот человек постоянно извиняется», — подумал взлетающий орел. «Любопытно» произнес мистер Вергерий Джонс. «Смерть вам представляется очеловечивающей силой». Смятение затянуло взлетающего орла в пучину тоски. Мистер Джонс, очевидно, чувствовал себя не лучше. Выпрямившись, он отряхнул брюки, поправил шляпу и попробовал разрядить атмосферу. «Остров Каф», — заметил он, — «часто представляется мне большим лингамом, находящимся посреди йони, моря». Увидев, что взлетающий орел смотрит на него непонимающе, Джонс пояснил. «Это санскритские иносказания, мой дорогой орел. Маленькая шутка. Боюсь, у меня довольно непонятный юмор». Снова помрачнев, он продолжил. «Почему я придаю этому несчастному месту такой откровенно фаллический смысл, сказать с точностью не могу. Дело в том, что нас, живущих на острове, объединяет одно — это...» Мистер Джонс замолчал. «Что же?» — настойчиво спросил его взлетающий орел. «Но вы и без меня это знаете, сэр», — ответил Вергилий Джонс, забираясь в раковину формальности. «Бесплодие! Бесплодие! Вот о чем я еще не сказал. Такой трагический побочный эффект напитка жизни. Среди этих забытых богом скал вы, голубчик, не встретите детей. Мы все бесплодны, каждый из нас. И вы в том числе». В голосе мистера Вергилия Джонса зазвучала горечь. Взлетающий орел зашагал к хижине. Вергилий Джонс... Остался стоять в глубокой задумчивости, ломая между пальцами тонкие веточки дерева.